Все тип-топ Один А вот и двери моего любимого института Я начал подниматься по ступеням И кто-то сильно хлопнул меня по спине Обернувшись, я увидел Вану А мы с апосумом думали, что больше не встретимся с тобой Я рад, что ты вернулся И я рад, улыбнулся я Вижу, ты приободрился Когда я заходил, на тебе лица не было Ага, нужно двигаться дальше Подмигнул я Вану Правильный настрой «Как рука? Гипс сняли?» «Не, пока хожу». «Но уже все тип-топ. Думаю, на днях снимут». «Это отличная новость». «Может, тогда по пивку после пар?» — предложил Вану. «Сегодня много дел, иду на несколько собеседований, поэтому никак», — соврал я. «Как всегда», — усмехнулся Вану. «Но я рад, что ты оживаешь». Рома все это время стоял молча, уткнувшись в телефон. Его тупое обкуренное лицо меня жутко раздражало. Так и хотелось дать ему оплюху, чтобы тот вернулся к реальности. 2. Как примерный студент, я отсидел все пары, наполняясь отвращением к происходящему от каждого услышанного слова. Но мне это даже нравилось. Теперь не было ни малейшего сомнения, что я выбрал правильный путь. Мы выбрали. Здесь все давно прогнило. Пора запустить свежий воздух. Отказавшись от очередного предложения выпить, я поехал на вокзал. В переходе купил теплые шерстяные перчатки. Запрыгнул в электричку, которая донесла меня до вокзала Сергий в посад. На остановке уже стоял нужный автобус. Похоже, сегодня удача на моей стороне. Вокруг территории военной базы не было ни души. Я пролез через дыру в заборе и по глубоким сугробам добрался до бункера. Крышку снова замело снегом, но в перчатках дело шло быстро. Люк я расчистил за несколько минут. Спустился вниз, снял замок и отворил тяжелую дверь. Меня встретило холодное дыхание смерти. Я шел в кромешной темноте. Что-то хрустнуло под ногами. Кажется, разбитое стекло. Пошел в карманах, нащупал зажигалку. Загорелся яркий огонек. Юля сидела все в той же безжизненной позе. Я сел рядом. Мы помолчали. Огонь зажигалки вспыхивал и газ. Чик, и снова свет. Отпустишь палец. Темнота. Чик-чик. Чик-чик. Я засмеялся. Хохот разнесся гулким эхом и еще долго отражался от стен. Пальцы окоченели от холода. Я убрал зажигалку и засунул руки в карманы. Неуютно сидеть без света. Чертова темнота. И тут я вспомнил про свечи, купленные для этой молчаливой сучки. Они стояли на полу. Зажег одну и посмотрел на Юлю. «И как ты тут сидишь целыми днями в таком холоде?» Мертвая тишина. «Ты в последнее время не особо разговорчивая. Ты случайно не умерла?» От собственной шутки мне стало очень весело. Я хохотал, не в силах остановиться. Меня скрючило пополам. Слезы потекли из глаз. Я смеялся, смеялся, смеялся. Мгновение и больше ни одного звука. Я удивленно посмотрел по сторонам. Остановил взгляд на Юли. «Тебе больше не смешно?» «И мне не смешно. Но скоро все изменится. Вот увидишь, мы будем снова радоваться вместе. Ты же не против?» Она не была против. «Мертвые всегда за. Что бы у них ни спросили». Они отвечают молчанием, а молчание, как говорится, знак согласия. Как бы я хотел, чтобы все вокруг разом заткнулись. Эти лицемерные мудаки, скрывающиеся за масками друзей. Я вижу их насквозь, этих лживых ублюдков. Скоро я открою их истинные лица. Я соберу их всех здесь. Только так они смогут очиститься и искупить свою вину. И тогда мы узнаем, кто здесь лишний. Мне захотелось петь. В голове крутилась песня Битлов «All Together Now». Я начал насвистывать веселый мотивчик. «One, two, three, four, can I have a little more?» Внезапно я понял, чего здесь не хватает. Мне нужен проигрыватель. Когда мы соберемся вместе, я возьму пластинку битлов, поставлю ее на проигрыватель, зажгу свечи, и мы поиграем. Все вместе. Уже совсем скоро мы будем готовы принимать гостей. Вытащив из-за ящиков еще три стула, я поставил их в круг. Я бегал вокруг стульев и напевал песню. Один круг, второй, третий. Я сбился со счета и, устав, рухнул на свободный стул. Свеча медленно догорала. В ее тусклом свете я увидел труп. «Юля!» — прошептал я. «Гребаная сука! Приятно видеть ее такой!» «Юля!» Мой голос дрожал. На ватных ногах я подошел к телу, коснулся холодного плеча. «Господи, что же я натворил!» «Она заслужила это, ты же знаешь!» «Не обманывай себя!» Эта сучка должна была сдохнуть. Она была шлюхой, наркоманкой, все равно ничем хорошим она бы не кончила. Вот и отмочилась побыстрее. Слезы потекли ручьем. Я сел рядом с трупом на ледяной пол, обхватил руками колени и, уткнувшись в них носом, заплакал. Огонек свечи потух. Вокруг стояла непроглядная тьма. Тишина нарушалась моими редкими всхлипами. — Прости меня, — шептал я. — Прости, но ты не должен извиняться. «Зачем ты унижаешься? Сколько раз мы с тобой уже это обсуждали? В этом мире каждый получает по заслугам. Можешь называть это как угодно — кармой, судьбой или еще каким-нибудь дерьмом. Итог один — мы все сделали правильно. Осталось завершить начатое. Мы сделаем это вместе? Я тебя никогда не оставлю, мы одно целое. — Одно целое. Мой голос стал уверенным. Я обратился к Юле я все исправлю скоро тебе не будет одиноко знаешь почему я стер с носа замерзшую соплю и улыбнулся скоро к тебе придут гости твои друзья ты с ними повеселишься мы вместе повеселимся а еще ты выглядишь жалкой и одинокой не грусти сучка я скоро вернусь поднявшись я пошел к выходу из бункера время пришло три вернувшись домой я написал ане привет ты еще в москве ответ пришел сразу «Привет, Саша!» «Да, до конца недели буду здесь. Что-то хотел?» Меня переполнила радость. Изо рта вырвались звуки, напоминающие хихиканье. «Да, хочу сходить с тобой в одно место. В пятницу ты свободна?» «Я почти все время провожу с родителями, но несколько часов точно найду. Что за место?» «Тебе понравится. Это небольшой сюрприз». У меня в вспотели ладони, и я вытер их о простыню. «Мы собирались сходить туда вместе с Катей, но теперь...» Она несколько минут не отвечала, хотя сообщение было прочитано. «Ну так что?» — не выдержал я. «Предложение, конечно, странное, но я согласна, заинтриговал. Где и во сколько?» «Я тебе напишу накануне, скажу точное время. Договорились?» «Окей». Я захлопнул ноутбук. Сердце бешено колотилось в предвкушении. Ладони снова спотели, а на лице появилась ухмылка. Сегодня постоянно хотелось улыбаться. «Прекрасный денек!» 4. Поднявшись рано утром, я принял душ, приготовил завтрак и сразу же залез в интернет. Мне предстояло сделать много важных дел. В поисковой строке я написал «Медицинские средства, которые могут обездвижить человека». По запросу нашлись десятки бесполезных сайтов, которые предлагали бесплатно почистить печень, спасти от бессонницы, записаться на вебинар по здоровью или пройти полное обследование организма. Я начал вбивать различные формулировки парализующие средства, нервно-паралитические вещества. Вскоре поисковик сам начал помогать мне с запросами. Лучше был такой. Как ввести человека в кому в домашних условиях? В какой-то момент я уже отчаялся найти хоть что-то полезное. Я прочитал инструкции по применению десятков препаратов, но ничего подходящего не было. А ведь рассказывают, что люди, начитавшись статьи в интернете, могут своими руками сделать бомбу. Похоже, интернетом в свои 18 я так и не научился пользоваться потому не мог найти банальный препарат, который обездвижит человека. Но поисковик мне снова помог и предложил средство для животных. Ни на что не рассчитывая, я кликнул по ссылке. В описании препарата говорилось, что он блокирует нервно-мышечную передачу, расслабляет скелетную мускулатуру и обездвиживает животных. Препарат применяется для усыпления бездомных кошек и собак, но только после предварительного погружения их в сон. Иначе он вызывает сильные страдания – так как дыхание животного останавливается, когда оно находится в сознании. От прочитанного описания я пришел в полный восторг. Идеальный вариант, именно то, что я искал. Спасибо, Google! Отложив ноутбук, я посмотрел на свою загипсованную руку. Она уже давно не болела. Единственное, что беспокоило, это постоянная чесотка. Приходилось брать ручку или карандаш, чтобы добраться до воспаленных мест. Но теперь мучением пришел конец. Я взял ножницы и аккуратно начал снимать гипс. Наконец, рука была высвобождена. Теперь любое движение казалось невероятно легким и новым. Я уже и забыл, как это приятно – иметь две руки. Осталось завершить несколько приготовлений. Одевшись, я пошел в ближайший торговый центр. Там было все необходимое. В спортивном магазине я купил бейсбольную биту, в хозяйственном – несколько крепких веревок. Там же находилась ветеринарная аптека, где я взял ампулы препарата и упаковку шприцев. В ТЦ удалось приобрести даже две канистры, который я наполнил на соседней заправке. А главное, теперь у меня была красная помада. А не она очень пойдет. В каком же идеальном мире мы живем? Здесь есть все, чтобы красиво убить человека. Одну канистру я оставил дома. Остальные вещи аккуратно сложу в пакет и открыл приложение Яндекса. Такси приехало через 6 минут. Я ждал его у подъезда, полностью экипированный. Через полтора часа я уже спускался в бункер, с нетерпением ожидая встречи со своей одногруппницей Биту я предусмотрительно поставил в угол возле тяжелой двери. «Привет, Юль!» Я положил пакет с вещами рядом с мертвой девушкой. Остальные стулья были все еще пусты. Я сел на свободный, черкнул зажигалкой, улыбнулся, осветив ее лицо. «Еще немного! Сильно не грусти! Скоро все будет тип-топ!» Зажигалка погасла. Нужно было ехать домой. Перед тем, как лечь спать, я положил в рюкзак все необходимые принадлежности для учебы и со спокойной душой заснул. Ни один ночной кошмар меня не потревожил. Лишь сладкие, как у младенца, сны. Пять. Был прекрасный февральский день. Яркое солнце, легкий морозец. Подходя к университету, я увидел курящего опоссума. «Привет!» — крикнул я и помахал рукой. «Привет!» Рома, как всегда, летал где-то далеко. «А где Вано?» «Не знаю, его второй день нет. Может, заболел или опять тусит где-нибудь по барам?» «Очень жаль» проговорил я, пытаясь скрыть радость. О такой удаче я и мечтать не мог. «Ты после пар что планируешь делать?» «Ничего», — пожал плечами опоссум. «Отлично, у меня к тебе есть заманчивое предложение». В глазах Ромы затеплился огонек осмысленности и интереса. «Ну-ка». Я на каникулах обследовал Подмосковье, когда было совсем скучно, и нашел одну очень крутую заброшку. Место шикарное, людей там никогда не бывает». «Можно взять пивка, покурить косяк и не волноваться, что кто-то спалит». «Ого! Сто лет по таким местам не лазал. Как называется?» «Это сюрприз. Ты не пожалеешь». «Окей. Может вану позвать?» «Пусть отдыхает. Если тебе это место понравится, в следующий раз и его возьмем». Мои глаза горели злобным огнем, но Рома этого не замечал. «Договорились. У меня как раз с собой немного травы есть». Опоссум хихикнул и похлопал по нагрудному карману куртки. Учебный день пролетел быстро. Рома обе пары пытался выяснить, что за место я нашел. Но я не раскололся, боясь, что долгая дорога может его отпугнуть. На Ярославском вокзале я купил два билета до Сергиева Посада. Лишь после того, как мы заняли места в вагоне, я отдал опосу его билет. «Сергий в Посад?» — обреченно проговорил он. «Туда же ехать часа полтора?» «Да расслабься, заброшка того стоит, тебе понравится». «Слушай, забей. Я выхожу». «Не хочу убивать весь день на это. К тому же мне тут кинты с района написали...» Начал придумывать отговорки о посум. «Выйдешь сейчас — очень пожалеешь». «Сань, давай в другой раз». Рома поднялся и пошел к выходу. Через несколько минут поезд тронулся, а я все еще сидел, не в силах сдвинуться с места. «Ублюдок!» — сквозь зубы процедил я. «Знаешь, я решил, а вдруг это судьба?» Я вздрогнул от неожиданности. А посум, как ни в чем не бывало, сидел на своем месте. Забежал обратно в первый вагон. На моем лице растянулась довольно ухмылка. «Я удивлен». «Да, я тоже. Правда, обратно придется затемно возвращаться. Ну да ладно». Меня так и подмывало сказать, что ему не придется никуда возвращаться. Но я сдержался. «Еще и автобус?» — опишил Рома, когда мы вышли из электрички. «Чувак, это полная херня. Почему ты мне сразу не сказал, что заброшка твоя в жопе мира находится?» «А ты бы тогда согласился?» «Конечно нет. Вот поэтому и не сказал». Мои губы снова растянулись в улыбке. «Мда». Взгляд опоссума замер на моем лице. Он хотел сказать что-то еще, но промолчал и опустил глаза. 6. Чудные зимние дни. Все белым-бело. Мороз приятно покусывал кожу. Под ногами хрустел свежий снег. Вокруг ни души. Только мы шли по тропинке навстречу судьбе. Я наслаждался каждой прожитой минутой, каждым вдохом чистого воздуха, который выходил из моих легких облачком пара. Апоссум не знал, что жить ему оставалось считанные минуты. Он продолжал ныть о том, что мы далеко уехали, и что я завез его в какие-то дебри. На долю секунды во мне пробудилась жалость к моему одногруппнику. Зря он так. Ему бы насладиться красотой в последний раз. Но вместо этого он продолжает плакаться. Наверное, уже ломка. Полдня не курил бедняжка. Я обернулся, чтобы посмотреть на опоссума, который тащился сзади. В руках у него был телефон. Я подскочил кроме и заглянул в экран. «Что это ты делаешь?» «Ничего. Жалуюсь в оно, что ты, придурок, затащил меня в какой-то глухой лес». «Что ты ему отправил?» Я вырвал телефон у него из рук. «Сань, ты чего?» В переписке я увидел фотку за снежной дороги и сообщение. Офигенно пошел покурить с Саньком. Нужно было успокоиться». «Теперь ничего не поделаешь. Сообщение отправлено. На фотке никак не определить, где мы находимся. Но Вано теперь знает, что апосум после пар проводит время вместе со мной. Может все отменить?» Я облажался. Гребаный нытик. Какая же мразь! Как же хотелось опустить тяжелую биту ему на голову, чтобы его обкуренный мозг вывалился наружу. Я вернул Роме телефон. «Извини, просто я расстроился. Не хочу, чтобы ты испортил первое впечатление, Вано». «Да тут и портить нечего!» Ты думаешь, он поедет в такую даль, чтобы покурить косяк? И то верно. Ладно, пойдем, осталось немного. Угу. Ты сегодня какой-то странный. Опосум был явно на взводе. Кажется, утренняя травка его совсем отпустила. Он постоянно озирался и с опаской поглядывал на меня. Вырванный из рук телефон его сильно напугал. Но он все же шел за мной. Мы добрались до дыры в заборе. Готов? Нам туда, опосум Указал я на дырку. Ага. Хорошо, хоть дорожка протоптана, а говоришь, никто не ходит. Может, иногда такие же любители приключений, как мы, заглядывают сюда. Точно. Или какие-нибудь бомжи и наркоманы. Я пошел первый. а посум за мной. Это что, какая-то военная база была? В голосе Румы появились нотки интереса. Он внимательно рассматривал разрушенные строения, мимо которых мы проходили. Ага, раньше здесь была военная часть. Но знаешь, что самое интересное? Тут есть настоящий подземный бункер. Он открыт? А посум наконец-то оживился. Еще как открыт? Мы сейчас туда и идем. Ладно, похоже, я зря жаловался. Место действительно крутое, но очень далеко. Я же говорил. На лице сохранилась улыбка. Но в голове я пытался принять решение, что делать дальше. Отступать было уже поздно. Мы спустимся в бункер, и он увидит труп Юли. Можно сказать, что кто-то закрыл дверь и вернуться домой. — Он должен умереть. Ты же знаешь, мы с тобой все спланировали. — А как же Вано? Он поймет? — Ты что-то сказал? — раздался голос опоссума позади меня. — Да, мы пришли. Вот крышка. — Расчищено. Тут явно кто-то недавно был. — Стремно? — Не ссы, нормально все будет. Я открыл люк и первый полез вниз по ржавой лестнице. — Никого? — прокричал опосом сверху. — Ага, давай спускайся. Рома еще немного помялся, но потом все же собрал всю свою смелость и спустился вниз. Включив фонарик на телефоне, он осветил пол, где валялись разбитые бутылки и пустые пачки от сигарет. Свет фонарика остановился на железной двери. — Сань, тут замок! — Все в порядке, это я его повесил. Я рыскал по карманам в поисках ключа. — Зачем? — удивленно спросил опосом. Я вчера кое-что привез сюда, небольшой сюрприз. Я снял замок и потянул за тяжелую дверь. «Какой сюрприз?» «Сейчас узнаешь, но перед этим давай сделаем селфи. Отправим в оно». «Эм, окей». Рома выключил фонарик и включил камеру. Фотка получилась дерьмовая, но главное, на ней было видно, что опосум жив. «Давай сюда телефон и заходи первый. Я видос запишу, хочу посмотреть на твою реакцию». «Да что ты задумал, я не понимаю. Осветить чем я буду? Тут ни хрена не видно без фонаря». Я протянул ему свой телефон. «Держи!» «Ладно, пошли уже внутрь». Я включил видео на телефоне и пошел вслед за опособом. «Черт, как тут темно!» «У тебя еще и телефон еле светит», — ныл Рома. Тем временем я прикрыл за собой дверь, и мои пальцы нащупали биту, стоявшую в углу рядом. Но коридор был слишком узкий, чтобы размахнуться и нанести мощный удар. Нужно было выждать подходящий момент. Сердце бешено колотилось в груди. «О, этот сладкий вкус адреналина!» «Как же он кружит голову, возбуждает!» Я убрал Румин телефон в карман и двумя руками обхватил рукоятку биты. Мы приближались. «Чувак, кажется, там кто-то есть!» Войдя в комнату, прошептал опоссум. «Там какие-то стулья!» «Слушай, пойдем отсюда!» Он резко развернулся и увидел биту, с бешеной скоростью опускающуюся на его голову. Такой прыти от Румы я не ожидал. Он отскочил назад, успев прикрыть голову руками. Удар пришелся вскользь, выбив телефон из его пальцев. По бункеру разнесся вопль. Телефон упал на пол, фонарик выключился, и мы оказались в темноте. Я размахнулся и ударил снова по тому месту, где только что стоял посум. Бита разрезала воздух. Ладони сильно вспотели. Рукоять биты скользила в руках. «Гребаный наркоман, откуда в нем столько энергии?» Все опять пошло не по плану, и это меня бесило. Всего один точный удар, и с ним было бы покончено. Но нет... Теперь придется бегать в темноте за этим ублюдком по всему бункеру. — Рома! — сладким голосом позвал я. — Ты где? Я затаил дыхание, слушая тишину промерзших стен, пытаясь угадать, где этот гаденуш спрятался. Справа от меня хрустнуло стекло, и мгновение спустя мой нос взорвался болью, а из глаз полетели искры. От неожиданности я выронил биту, но тут же нашарил ее на полу и стал размахивать ею вокруг себя. — Ты что, охренел, ублюдок? — прокричал я. «Подойди и поближе, и тебе пиздец, говнюк! Тебе страшно, да? Знаю, что страшно. Дай мне пару минут, и все пройдет». Я замер на месте, прислушиваясь. Ни звука, лишь мое дыхание и биение сердца. Позади раздались глухой удар и стон. Этот придурок обошел меня, поскользнулся и упал. Я кинулся к выходу, скользя по обледеневшему полу, и настиг капосума у двери бункера. Он пытался открыть ее, но та поддавалась слишком медленно. «Ты куда это собрался, дружок?» Я схватил Рому за кучерявые волосы и с размаху ударил головой о дверь. Тот сразу же повалился на пол и закричал, прикрывая лицо руками. «Боже, что ты делаешь? Не бей! Пожалуйста, не надо!» По голосу было понятно, что опосум лежит уже весь в слезах и соплях. «С твоей стороны было ошибкой ударить меня всего один раз. Ты застал меня врасплох, я не ожидал, что такое ничтожество, как ты, будет сопротивляться. «Пожалуйста, пожалуйста!» Продолжал лепитать Рома. «Зачем ты побежал, а? Мог бы подобрать какой-нибудь осколок и воткнуть мне в шею. У тебя было преимущество. Отвечай!» Я, что есть силы, ударил его ногой по ребрам. Рома заплакал и начал скурить, как загнанная псина. «Саша, не надо! Пожалуйста, отпусти! Отпусти!» Я схватил опоссума за воротник куртки и потащил вглубь бункера. Рома орал, словно его пытали, и эти крики меня порядком достали. «Если ты не заткнешься, я отрежу твой вонючий язык и выбью зубы битой. Ты меня понял?» Рома ничего не ответил, но кричать перестал. Я затащил его внутрь круга из стульев, достал зажигалку и зажег свечи. «Боже, это Юля!» — Прошептала Посум. «Она самая. Ей здесь грустно и одиноко одной. Поэтому я решил позвать в гости ее друзей». «Ты спятил». «Хочешь сказать, я ненормальный?» Моя улыбка растянулась до ушей. Теперь Рома мог видеть все мои 32 зуба. «Нет, ты... Отпусти меня, пожалуйста!» Апоссум пополз в сторону коридора. Я наступил ему на лодыжку и со всего размаха ударил битой по ногам. Снова крик боли, стоны и плач. «Ты виноват в ее смерти, ублюдок!» «Чьей? Я не понимаю!» — плакал он. «Ты еще и тупой, оказывается! Катиной! Чьей же еще?» «Прости меня, я не хотел!» — умолял Рома. — Отпусти, пожалуйста, отпусти. Я виноват, но я хочу жить, пожалуйста. — Забавно. Ты признаешь свою вину и просишь прощения. Может, тебя действительно простить и отпустить? — Наверное, я так и сделаю. На мгновение глаза моего одногруппника вспыхнули искоркой надежды. В этот момент я нанес удар. — Я тебя прощаю. Теперь ты свободен. Апоссум без движения лежал на бетонном полу. Под его пробитым черепом растекалась лужа крови. 7. Обыскав одежду опоссума, ничего интересного я не нашел, кроме связки ключей, каких-то капель и косяка во внутреннем кармане. Обессиленный я сел на свободный стул и закурил. Чувствовал я себя прекрасно. Только нос немного побаливал, но это не мешало мне наслаждаться моментом. «Эй, Юля, ты рада?» «Я привел тебе друга». «Конечно, она рада. Что за глупый вопрос?» «Но если бы это был ее любимый Ванечка, скоро и он здесь будет!» Я бросил косяк на пол и подошел к еще теплому телу опоссума. Осторожно, стараясь не испачкаться, в крови посадил одногруппника на стул и обмотал веревками, чтобы тот не свалился. На сегодня моя работа была закончена. Недалеко от коридора я нашел свой телефон. К моему удивлению, он даже не разбился. И тут я вспомнил, что в кармане у меня лежал айфон опосума. Оказывается, он все это время снимал. Я поднялся по лестнице и включил видео, но на экране была чернота. Записались лишь звуки. Но зато какие! Крики, стоны, мерзкое хлюпанье. Он так цеплялся за эту жизнь. Никчемный нытик. Зарядки оставалось совсем мало, но из-за того, что все это время записывалось видео, телефон не заблокировался. Я зашел в сеть и отправил наше с опосумом селфи в Оно с подписью. «Место просто улет» а потом добавил «Тебе обязательно стоит сюда прийти». Видео со звуками убийства я отправил себе в Телеграм. На улице уже стемнело. Неспешным шагом я двинулся в сторону остановки. Автобус пришлось ждать целую вечность, но меня это не волновало. Я был счастлив. Я сделал мир лучше, прекраснее, добрее. Я простил своего друга и отпустил его грехи. Подъехала маршрутка, и через 35 минут я уже садился в прокуренный вагон электрички. Люди на меня бросали подозрительные взгляды. Меня это немного бесило. «Чего эти убогие хотят? Пусть не суют нос не в свое дело». И тут я заметил на своей куртке и руках следы крови. Я не смог сдержаться и расхохотался во весь голос. Женщина, сидевшая напротив, посмотрела неодобрительным тревожным взглядом и пересела на другое место, перекрестившись. На вокзале я зашел в туалет и оттер всю кровь с одеждой и рук. По крайней мере, мне так казалось. Несколько часов назад я убил человека. Сейчас лучше не привлекать к себе внимание. Эта мысль меня снова рассмешила. Внезапно мой карман завибрировал. Звонил телефон Ромы. На экране высветилось имя Маман и сердечко. «Ответь!» — прошептал голос у меня в голове. Не колеблясь, я нажал на зеленую трубку. «Алло, Рамуль, ты где?» — послышался женский голос из динамика. «Здравствуйте, это не Рома». Мой голос был серьезным и твердым. «Здесь такая ситуация...» «Что-то случилось? Кто это?» «Это Саша, его одногруппник. В общем, мы после пар решили немного выпить. И Рома перебрал. Он сегодня останется у меня, а завтра мы вместе поедем на пары. «С ним все в порядке? Может, ему врач нужен?» «Не беспокойтесь, врач ему не нужен. Он спит, как убитый». Хихикнул я. «Господи, когда же он уже повзрослеет? Пусть позвонит утром». «Обязательно передам. Всего доброго». Я скинул звонок. После этого телефон пропищал, сообщая о том, что зарядке осталось 5%. Висели какие-то сообщения от ВАНО, но посмотреть их я не смог. Телефон заблокировался. Выйдя из вагона, я подошел к ближайшей мусорке и незаметно кинул телефон в урну. Люди в метро снова таращились на меня своими тупыми лицами. «Почему они смотрят на меня?» «Они знают, что я сделал?» «Наверное, на мне еще остались следы крови». Я начал снова осматривать свою одежду, но ничего не заметил. «Чего они хотят от меня?» Девушка читает книжку, но после каждого абзаца бросает на меня короткий взгляд. Парень лазает в телефоне, делает вид, будто листает ленту. Но ему меня не обмануть, я знаю, он следит за мной. Мужчина у соседней двери смотрит на меня, не отрываясь. Они все знают. Меня пробил пот. Начала кружиться голова. Поезд остановился, и я вылетел из вагона. «Что ты делаешь?» «Я не знаю, они догадались». «Ты можешь заткнуться и не открывать рот. Тут полно людей. Они смотрят на нас. Возьми себя в руки и успокойся. Мы отлично поработали. И ни один из этих придурков в метро даже не подозревает, что сегодня произошло. Ты веришь мне? Да. Тогда вернись обратно в вагон, сядь на свободное место и довези нас до дома. Скоро все закончится. Нужно хорошенько отдохнуть и не привлекать лишнего внимания. Понял?» — Да, вот и славно. Делай, как я сказал. Стало спокойно. Стало снова хорошо. Я представил разбитую голову опоссума и улыбнулся. 8. В четверг я встал после обеда, в замечательном настроении. Ни в какой универ я, конечно же, не поехал. Заварил чай, распахнул пошире занавески и стал наслаждаться пробивающимися сквозь морозный узор солнечными лучами. Оставался всего один день до встречи с Аней а мне нужно было как-то заманить вано Я поставил на зарядку и включил телефон, который за ночь полностью разрядился. Количеству пришедших СМС я немного удивился. Мне пытались дозвониться три различных номера. Один из них звонил шесть раз. Не прошло и минуты, как телефон завибрировал снова. «Они знают!» Я принял вызов и с опаской поднес трубку к уху. «Алло, это Саша?» — прокричал знакомый женский голос. Больше ни капли страха или волнения. «Да!» Это мама Ромы, я не могу ему дозвониться с самого утра. Он у тебя? Нет, он ушел на пары. Я уже звонила в университет, его там сегодня не было. Извините, конечно, но я не слежу за ним. Утром он сказал, что поехал в универ. Больше я ничего не знаю. А почему он трубку не берет? У него она еще вчера разрядилась, а зарядки на айфон у меня нет. Во сколько он ушел? Голос женщины стал немного спокойнее. Не помню, где-то в 8 утра я сонный был. «А сам ты почему не на занятиях?» Голова жутко болела, когда проснулся, решил дома отлежаться. «Что-то мне все это не нравится. Если мой сын вечером не вернется домой, я обращусь в полицию, тебе ясно?» «Обращайтесь, конечно». У меня было огромное желание послать ее на три буквы, а потом отправить ей вчерашнее видео. Но я понимал, что сейчас нельзя совершать опрометчивые поступки. «Я тебя предупредила». На этом звонок оборвался. Не успел я сделать бутерброд, как мне позвонили из деканата. Им я наплел такую же историю, что и матери Апоссума. Вано тоже не заставил себя долго ждать. «Чувак, ну вы там и кипиш навели. Мне из деканата аж позвонили. Что случилось?» «Слушай, я без понятия. Апоссум ушел утром на пары и, походу, не дошел. Обкурился, наверное, где-то в подъезде. Мне его мать звонила. Говорит, Рома с тобой вчера напился и на телефон не отвечает». Голос Вано оказался встревоженным. «Ага, как же, напился». Обкурился до беспамятства. Пришлось его домой к себе тащить. Странно, на него это не похоже. Вану немного помолчал. Курит он, конечно, много, но чтобы не смог до дома добраться. Да, я тоже удивился. Ладно, надеюсь, объявится вечером. Ты завтра в универ пойдешь? Нет, у меня есть кое-какие дела утром. Понял. Ты-то хоть будь на связи, не пропадай. Вану сбросил вызов. В его голосе звучало сомнение. Вполне возможно, что он мне не поверил. Надеюсь, этот ублюдок не испортит мне планы. Учитывая сложившуюся ситуацию, я совершенно не знал, как заманить его в бункер. Если бы я сейчас позвал его на заброшку, это прозвучало бы слишком подозрительно. Все стояли на ушах. Любой неправильный шаг мог загубить все, чего я достиг. Пригласить его к себе в гости? Но как довести тело? Одного дня мне явно на это не хватит. Из-за этого мудака моя задумка шла наперекосяк. Там должны были собраться все. Похоже, придется импровизировать на ходу. Препарата у меня много. В крайнем случае девушка немного подождет. Или воно останется на десерт. Вечером мне еще раз позвонила мать апоссума. Наорала и пригрозила полицией. Я понимал, что даже если она подаст заявление, у меня мусора будут в лучшем случае только завтра утром. И то я очень в этом сомневался. Перед сном я написал Ане и подтвердил встречу. Этой ночью мне снова снилась игра «Один лишний». Только в этот раз я всегда выигрывал. 9. Вот и наступила долгожданная пятница. Я принял душ, заварил чай и сделал два толстых бутерброда с колбасой и сыром. После завтрака, не торопясь, выкурил сигарету. Помыл всю посуду, открыл форточку, чтобы проветрить помещение. Затем наполнил два шприца препаратом. Взял канистру с бензином и начал поливать квартиру. Кровать, икону, все еще лежавшую на полу. Шкаф, стол и ноутбук который мне больше никогда не понадобится. Бензин лился тонкой струйкой. Когда я дошел до коридора, канистра к этому моменту почти опустила. Остатками я обработал кухню и включил газ. Этого было вполне достаточно. Выйдя на лестничную клетку, я вставил наушники, включил битлов и достал сигарету. Я глубоко затягивался, наслаждаясь моментом и мечтая посмотреть на лицо этой суки Ульяны, когда она увидит, что стало с ее квартирой. Когда от сигареты остался тлеющий бычок, я бросил его в открытую дверь Огонь вспыхнул моментально. «Все будет тип-топ!» Я улыбнулся, захлопнул дверь и побежал на улицу. В рюкзаке позвякивали дополнительный ампул с препаратом, а в наушниках звучало «Let it be». Ровно в 10 я был на вокзале. а Аня стояла неподалеку от окошек, где продавали билеты. «Привет!» «И куда ты меня тащишь в такую рань?» Я легонько приобнял девушку. «Привет, привет! Это большой секрет. Но ты не волнуйся, тебе понравится». «Что за странный запах? Бензин, что ли?» «Да, утром помогал соседу с машиной. Сильно воняет?» «Да нет, все нормально, просто удивилась немного», — улыбнулась Аня. «И что? Куда нам ехать?» «Тут не особо далеко. Сейчас куплю билеты. Наша электричка уже стояла на платформе. Мы быстро выкурили по сигарете». Аня снова пристрастилась к этой пагубной привычке. И зашли в полупустой вагон. В такое время мало кто ехал из Москвы. «Сергий в посад. Интересно. Нужна очень веская причина, чтобы туда поехать». Аня, не отрываясь, посмотрел мне в глаза. «Ты хочешь, чтобы я потратила фактически весь день на тебя и даже не можешь объяснить, куда мы едем? Ладно, не буду тебя мучить. Это случилось в ее последний день». Я замолчал на несколько секунд. «В общем, я пообещал показать ей это место. Оно тайное, его видели лишь мои самые близкие друзья. И почему же я удостоилась этой чести?» «Это сложно объяснить. Знаешь, мне очень хотелось услышать мнение Кати, но ее больше нет. «Саша, ты же понимаешь, что я не она. Мы совершенно разные. Немного странно вести меня в какое-то тайное место». Последние слова она выделила голосом. «Понимаю, но попытка не пытка. Это действительно очень важно для меня». Аня прикоснулась к моей руке, по моему телу побежали мурашки. «Ладно, не волнуйся. Мне тоже очень тяжело переживать утрату, и я с удовольствием посмотрю, что ты приготовил. Спасибо». Я так надеялся, что она поймет и поддержит, ведь она ее сестра. Какое-то время мы ехали молча. «Ты когда возвращаешься в Питер?» — неожиданно спросил я. «В эти выходные у меня в воскресенье ночью поезд. Очень волнуюсь за свою собаку. Никогда так надолго не оставляла ее с незнакомыми людьми. Пришлось отдать на передержку. А почему с собой не взяла?» «Это была бы не очень хорошая идея. Родители нам никогда не разрешали заводить животных. Лишних скандалов не хотелось». «Да?» «Я думал, у Кати есть собака. У нее фотография в сети с каким-то псом». «Это пес ее подруги». Аня достала телефон. «А вот мой малыш, Джек». На фотографии Аня держала на руках щенка с огромными лисьими ушами и вытянутой мордочкой. Кажется, корги. «Классный!» «Да, ужасно люблю его. У меня тоже была собака. Правда? Пришлось ее оставить в Тамбове?» «Нет, ее забили камнями». «Что?» Аня вжалась в кресло и посмотрела на меня широко открытыми глазами. — Это было лет десять назад. Если хочешь, расскажу. — Боже, я даже не знаю. — Ехать нам еще долго. Аня посмотрела на часы. — Ладно, рассказывай, но мне уже жутко. Понимаю, ужасная история без хэппи-энда. В детстве я все лето проводил в деревне у деда с бабушкой. В соседние дома тоже приезжали ребятишки. Мы играли вместе, ходили на речку, бегали на луг рубить траву. У каждого из нас была своя палка. Специальная сабля для борьбы с травой. Мою мне дед сделал. Крепкая такая была, дубовая, с вырезанными узорами. Все село завидовало. И в одно лето мы нашли на лугу щенка. Для дворняги он был очень даже симпатичным. Черная короткая шерсть, на морде белое пятно вокруг одного глаза. Всем он полюбился, но домой его так никто и не забрал. Мы часто с ним играли, научили даже приносить мяч. Называли Стрелкой, уж очень он быстро бегал за мечом, да и оказался девочкой. Мы по очереди доскали из дома колбасу со стола, куски мяса, кости. В общем, подкармливали нашу Стрелку как могли. Так прошло все лето. Стрелка узнавала каждого из нас. Как только кто-то из нашей компашки приезжал в деревню из города, она будто чуяла его на расстоянии и неслась встречать. Ты не успевал выйти из автобуса или машины, а собака уже прыгала на тебя и пыталась облизать. В один из летних вечеров Стрелка почему-то не пришла к нам во время ужина, и я решил поискать ее. Идя вдоль луга, я заметил двух незнакомых пацанов. Раньше я их в селе не видел. К тому моменту уже начало смеркаться, и разглядеть, что они делают, я не мог. Но с луга доносился странный звук, будто кто-то едва скулил. А парни смеялись, и они не замечали меня. Я подбежал к ним со спины и увидел нашу Стрелку. Она лежала в луже собственной крови с перебитыми лапами, и разбитой головой, но все еще живая. Вокруг валялось несколько окровавленных камней. Они сначала сломали палкой ей ноги, а потом добивали камнями, пока собака не потеряла способность двигаться. Что произошло дальше, я плохо помню. Моя дубовая палка была со мной, я всегда ее брал, когда выходил гулять. Кажется, одного я ударил по голове, тот свалился. Второй дал деру, но я с легкостью догнал его и бил до тех пор, пока меня кто-то не оттащил. Крики услышали взрослые. Стрелка умерла этой же ночью, а эти ублюдки отделались лишь ссадинами. После этого случая их сразу же увезли домой. Больше я их не видел. В глазах Ани стояли слезы. Боже, какой кошмар! Я просто не понимаю, откуда в людях столько ненависти. За что они ее убили? Как можно поднять руку на беззащитное животное? Да, я тоже не понимаю. А главное, эти ублюдки легко отделались. Но все ругали меня, якобы я сильно их избил. А то, что они убили собаку, никого не волновало? Взрослым было абсолютно плевать, для них это была бродячая псина. Но для нас детей нет. Все знали, что это наша собака, что мы ее любим и заботимся о ней. Но вместо поддержки на меня сыпались одни обвинения по типу «бездомные собаки могут быть опасными», может она сама на них напала, а те защищались и бла-бла-бла. Но я знаю, как все было, эти уроды сломали ей ноги, а потом кидали в нее камни и смотрели, как она мучается и истекает кровью. Жаль, что родители забрали этих подонков домой. Я бы каждый день подлавливал их и избивал палкой, пока тоже не переломал бы и ноги. Ты молодец, эти мудаки заслужили. Приятно слышать, что еще остались люди, которым не все равно, которые могут заступиться за близких, за друзей, за любимое животное. Да, я стараюсь сделать этот мир лучше. На моем лице сверкнула улыбка. Что же я делаю? Нельзя ее туда вести. Нужно возвращаться. Она тебя поддержала. Она поймет нас. Ты же слышал ее слова. Ты молодец. Она считает тебя героем. Нет, это другое. Что? Я проигнорировал вопрос девушки и вытащил телефон. От матери апоссума было несколько пропущенных звонков. Но это уже не важно. Ничего не изменить. Я открыл контакты. Единственным записанным номером по-прежнему был Антон ДПС. Я набрал сообщение. Я убил своих друзей. После этого прикрепил видео из бункера. Несколько секунд посмотрел на кнопку «Отправить» и нажал. «Идиот!» «Саш, все нормально?» Голос Ани звучал обеспокоенно. «Да, все в порядке. СМС-ка пришла от старосты. Спрашивает, почему я на контрольную по Матану не пришел. Совсем из головы вылетела. Я улыбнулся и выключил телефон. «Ох уж это учеба! Я три недели в универе не появлялась. У тебя есть причины». — Да. Вскоре мы подъехали к вокзалу и вышли из вагона. Десять. Слушай, мне как-то не по себе. Мы вышли из автобуса и пошли по безлюдной дороге. Краем глаза я заметил, что на шоссе рядом с поворотом остановилось такси, но из машины никто не вышел. — Куда мы идем? — волновалась Аня. — Потерпи, осталось совсем немного. Скоро все увидишь своими глазами. — Ладно, отступать уже поздно. — Сама же согласилась, дура. Мы пролезли через дыру в заборе и по узкой тропинке пошли в сторону бункера. — Тут неплохо протоптано. — Значит, люди здесь бывают. — Это какая-то военная часть? — Типа того, давно заброшенная. — Но я не понимаю, зачем мы здесь? Мы подошли к бункеру. Я отодвинул крышку. — Нам нужно спуститься вниз. — Господи, Саша, зачем? Я не хочу туда лезть. Я оборудовал там комнату, можно сказать, лабораторию. «Какую нахрен лабораторию? Зачем ты меня сюда привез?» В голосе Ани слышался страх. «Аня, осталось спуститься, и ты сама все увидишь. Ты чего напряглась-то так? Потому что я тебя едва знаю, и ты тащишь меня в какой-то подземный бункер. Тебе нужно мне довериться. Бояться нечего. Внизу никого нет. Я тут был много раз. Я протянул ей свою ладонь. Она немного помедлила, а потом взяла меня за руку, подошла к краю бункера и надолго уставилась вниз». — Ладно, на маньяка ты не похож. — Давай спускаться, но ты первый. Я спустился по ржавой лестнице, достал телефон и включил фонарик. — Какой же трэш! — спрыгнув вниз, проговорила Аня. — Таких приключений у меня еще не было. Я открыл железную дверь и пошел вперед по обледневшему полу. — Пошли нам сюда. — Безумие какое-то. Кому расскажу, не поверят. — Как тут не навернуться? Пол жутко скользкий. — Держись за мою руку наши пальцы снова соприкоснулись, и я почувствовал приятное возбуждение. Мы вошли в основную комнату, и я выключил фонарик. «Саша, ты чего? Включи телефон!» «Одну секунду». Я снял рюкзак и вытащил заранее подготовленный шприц. Затем снова включил фонарик и осветил бункер. «Господи!» прошептала Аня. «Прости». Шприц легко вошел ей в шею. «Что ты сделал?» Девушка побежала к лестнице, но ноги ее подкосились, и она повалилась на землю. Аня была в сознании и тяжело дышала. Я обхватил ее за талию и отнес в круг из стульев. На полу лежало несколько неиспользованных свечей. Я зажег одну, и бункер сразу наполнился уютным теплым светом. Аню я привязал к стулу. Ее широко раскрытые глаза были полны ужаса. Девушка не сдавала ни звука. «Я вколол тебе херню, которую дают собакам, чтобы их обездвижить. Как видишь, людям тоже подходит». Но главное не переборщить с дозировкой, а то твои легкие перестанут работать, и ты просто умрешь, задохнувшись, а я этого не хочу. По щекам девушки потекли слезы. Мне было жаль, Аню. Я не хотел причинять ей зла. Лишь показать, что сделал, рассказать свою историю. Она должна понять меня. Я подобрал с пола окровавленную биту. Тс! Мой указательный палец коснулся губ девушки. Я медленно двинулся в сторону коридора. Затаившись в углу у входа в комнату, я ждал гостя. В коридоре был человек. Я слышал его медленные осторожные шаги. Он следил за мной от самого дома. Думал, что обхитрил меня. Хотел застать врасплох. Но не тут-то было. Я уже чувствовал его дыхание. Он был совсем близко, и он боялся. Вано зашел в комнату бункера и замер, как вкопанный. В тот же момент ему в лицо прилетела бита. Вано даже не вскрикнул. Его тело мешком упало на пол. Легкая добыча. Этот идиот думал, что он умнее всех. Я оттащил тело одногруппника к стульям. Теперь все были в сборе. Увидев лицо Вано, Аня издала что-то похожее на вскрик. Его нос был изогнут под неестественным углом. Все лицо залило кровь. Кажется, у него не хватало нескольких зубов. А в целом с ним было все тип-топ. Жить будет. Правда, недолго».